«Ан!» — произнес я, поднимаясь на ноги. «Чего?» «Ты, говорю, — говорю, — тиран!» Под ухмылку напарника пояснил я и вывел перед собой схему корабля. Впрочем, как оказалось, новая задача, поставленная командиром, позволяла отдохнуть вполне легально. И теперь вся проблема была в том, чтобы не уснуть в кресле оператора орудия. «А предыдущий канонер куда делся?» С сомнением, оглядывая развороченный проем на месте двери в отсек, спросил я, заняв место стрелка. «Куда-куда?» — проворчал техник, ковыряющийся в недрах энерговодов неподалеку. «В капсуле лежит. Упыри подстрелили». Кивнув, я сосредоточился на рукоятях управления пушкой, сначала изучив надписи, сделанные маркером прямо на панели. «Так, с этим понятно». Продравшись сквозь корявый почерк, пробормотал я. — А стрелять как? — Там педаль под ногами. Не оборачиваясь, пояснил техник. — А с рукоятями потренируйся сразу. Пригодится. — Да ладно, не можем же мы случайно наткнуться на противника. Это надо совсем невезучими быть. Отмахнулся я, но совету последовал с усилием, ворочая тугими рычагами. — Да при чем здесь везение? Хмуро глянул на меня техник, отвлекаясь на минуту от работы. — Если за нами погоня, то новая стычка — лишь вопрос времени. А мы на этой громаде немедленные, как черепаха. — Какая погоня! — отмахнулся я. — Мы же в космосе. И словно в насмешку в наушниках заревел сигнал тревоги. — Вот такая! — буркнул техник, снова закапываясь в недра за вскрытой панелью. — То, что мы не знаем, как отследить прыжки, еще не значит, что другие тоже не могут. Если бы все было так просто, уже сидели бы, папа. Впрочем, я уже и сам понял, что ошибся, и продолжать разговор не стал, прикипев взглядом к экрану, на котором один за другим появлялись красные маркеры кораблей. — Пока можешь выдохнуть, сейчас прыгнем, — пояснил техник. А вот после прыжка снова будем копить энергию. И тут уже все зависит от того, какие суда у врагов. Чем больше корабль, тем больше времени нужно на подготовку к прыжку». «Значит, в вагоню отправят мелочь?» Отведя взгляд от экрана, спросил я. «Ну, истребителя-то мы можем расстрелять на расстоянии. Хоть и повозиться придется. У них щит на одно попадание, если я правильно помню». «Святая наивность!» Покачал головой техник и, закончив работу, закрыл панель. — Мелочь нас притормозит, заставит потратить энергию на выстрелы и щиты. А в это время остальная часть погони будет спокойно прыгать, пока не догонит. — А как тогда? — Как, как? — скривился он. — Каком кверху, откуда я знаю. У руководства наверняка очередной гениальный план есть. Изрядно испортив мне настроение, хмурый техник ушел, я остался наблюдать за десятком красных точек на экране, которые довольно быстро приближались. «Приготовиться к прыжку!» — сообщил голос на общем канале, и через несколько минут мир вокруг снова потерял свою реальность, смазавшись, словно рисунок ребенка. Противное ощущение, скажу я вам, к которому невозможно привыкнуть. Но при этом с экранов исчезли преследователи, что не могло не радовать. Впрочем, вскоре радость от того, что преследователи снова отстали, сменилась усталостью. Сидеть и неотрывно смотреть в монитор не было нужды, но и заняться в тесной коморке оператора нечем. В конце концов, ошалев от безделья, я даже хотел почистить автомат, но вовремя спохватился, сообразив, что если вдруг снова пропадет гравитация, я останусь без оружия, детали которого разлетятся по всему помещению. — О, какие люди! Ты теперь еще и за стрелка? Спустя целый час в коморку стрелка заглянул Коля, принесший коробку с пайком. — На все руки прям мастер. — Да кто б меня спрашивал? — вздохнул я и только в этот момент понял, насколько сильно проголодался. — Что там есть новости? — Ничего нового. — пожал плечами Коля с видом отважного добытчика. Наблюдая за тем, как я колдую над саморазогревающимися контейнерами с едой. — Бегаем, помогаем техникам, принеси-подай, все как всегда. Но пушки уже восстановили, а вот за пробоины в корпусе даже не брались. Так что по некоторым коридорам проход вообще закрыли, чтобы никто не выпал. — Как я понял, у нас снова война ожидается. Вскрывая упаковку с кашей, пожаловался я. Погоня на хвосте. — Да в курсе. — поморщился Коля. — Слышал краем уха, когда в руки был. Там как раз офицеры собрались на совещание. — И тебя пригласили, хмыкнул я, как главного специалиста. — А то! — с важным видом подтвердил он и, не выдержав, ухмыльнулся. — Просто я лучше всех разношу еду. — А я думал, ты о боевом товарище решил позаботиться, а тебя припахали просто. — Ну, я же позаботился. Пожал плечами товарищ и тут же сменил тему. — Ты в курсе, что погоню эту в планах учли? Так что все идет как надо, ну, почти. — Понятно, что почти, проживав, проворчал я. Но что-то не так, как обычно, да? — Не знаю. Слышал, что мы отстаем от графика, и поэтому встречать погоню будем не там, где хотели. — Пояснил Коля. — Как раз при мне обсуждали, кого и когда посылать за подмогой. — Угу, — кивнул я. — То есть подмога будет? — Ну, вроде как. Дождавшись, пока я не прикончу паек, а заодно отдохнув, Коля умчался дальше, и я снова остался один, уже вполне довольный жизнью. В следующий час практически ничего не происходило, разве что по коридору за моей спиной еще дважды мелькали люди в скафандрах. Сначала пробежали техники, увешанные пучками толстых проводов, а затем пехотинцы, груженные переносными щитами явно кустарного производства. Подготовка к бою шла полным ходом. И снова перед самым прыжком, в этот раз почти догнав корабль, в системе выплыли корабли противника. Причем мелких истребителей было чуть больше десятка, но первым в систему прыгнул более массивный транспорт — не спешащий нас догонять. — Эх, крохнуть бы его! — вздохнул тиран, как раз явившийся собственной персоной проверить боеготовность. — Без этой каракатицы нас не найдут. — Почему? — заинтересовался я. — Наши называют его следопытом, — пояснил тиран. — На истребителях аппаратуру, позволяющую отследить прыжки, не разместишь. А вот на этой штуке — запросто. — Потому он близко и не подходит. Соображают уроды. — Угу, — кивнул я. — Что там начальство говорит? Есть у нас шансы. — Нормально все будет, не парься. — хлопнул меня ладонью по спине взводный. — Наша задача — стрелять, с остальным без нас разберутся. — Наверное, слова взводного должны были меня успокоить или воодушевить. Однако вместо этого я только широко зевнул, неожиданно для самого себя. Ничего! «Скоро все закончится», — подвел итог тиран, засобиравшись обратно. Потом отдохнем. Но пока все только начиналось и тянулось это начало бесконечно долго. Первые выстрелы нового боя вспыхнули искорками в пустоте только после следующего прыжка, и я встрепенулся, готовясь к работе. «Огонь по готовности!» — послышалось на общем канале, и вместо ответа замедляющийся корабль несколько раз дрогнул, едва заметно реагируя на старт снарядов. В темноте космоса вражеские корабли были видны только благодаря выхлопам двигателей. Но стоило мне навести птичку прицела на один из таких огоньков, как силуэт истребителя увеличился, и на экране появились непонятные символы на чужом языке. Информация для канониров, наверное, для внесения поправок в прицел. «Ну, а мы, как всегда, методом тыка», — пробормотал я, вжимая в пол педаль. Росчерк мелькнувшего снаряда и снова символы. Так и пошло. Признаться по хаотично мельтешащим истребителям противника я не попал ни разу. Хоть и честно старался, давая упреждения и пытаясь вычислить поправки самостоятельно. А вот противник такой проблемы явно не испытывал, о чем говорила «Поле щита», регулярно вспыкивающая перед нашим кораблем, но все же кто-то из наших сумел даже в таких условиях попасть, уменьшая поголовье врага на одну единицу. «Да!» — довольно гаркнул я, радуясь чужому успеху и твердо намеренный повторить его, но уже в следующую секунду в наушниках послышался голос, сбивший с меня довольную ухмылку. «Два крейсера упырей в системе!» Оператором орудий быть готовым перенести огонь на них по команде!» Что такое крейсер, я представлял себе слабо. Но вот в том, что скоро станет жарко, ни капли не сомневался. А потому, не отвлекаясь больше ни на что, со стервенением вертел рычагами, удерживая галку прицела на выбранной цели в ожидании, когда орудие накопит заряд. «Но!» Педаль снова вжалась в пол, и в этот раз я попал. Вот только цель, окутавшись щитом, продолжила лететь, как ни в чем не бывало. — Ах ты, урод! Тем временем события неслись, ускоряясь, и все больше людей оказывались задействованы в бою. — И я даже не сразу заметил, что среди вражеских истребителей уже вертятся наши, подсвеченные зеленым цветом. — На, скотина! Враги крутились уже рядом, и, подгадав так, чтобы на прицел попал преследующий нашего пилота противник, я снова выстрелил и довольно оскалился, наблюдая, как гаснет маркер на экране. Вот так! «Всем постам сосредоточить огонь на десантных кораблях!» — последовал новый приказ. И я зашарил взглядом по экрану, отыскивая эти самые корабли. А отыскав, округлил глаза, понимая, что столько целей мы просто не осилим. Маленькие, размером с истребитель капсулы с десантом, стремительно мчались к нам от одного из крейсеров, в то время как второй азартно просаживал щиты нашего корабля поля из всех орудий. Жопа! Пробормотал я, наблюдая, как одно за другим промахиваются наши орудия, выпуская росчерки снарядов по мелкой цели. И тут часть стены недалеко от моего кресла вдруг перестала существовать, отчего я даже не успел дернуться, вылетел из отсека прямо в открытый космос и нелепо повис на вывернутом куске обшивки, зацепившись ремнем автомата. — Ух, мать! — выдохнул я, унимая панику и стараясь не сорваться в пропасть. Медленно подтянул себя к пробоине, а затем и забрался обратно в корабль, чувствуя, как по спине бежит ледяной пот. — Хух! — Что там у тебя? Голос тирана в наушниках заставил собраться и вспомнить, кто я и зачем. — Пробоина! — стараясь, чтобы голос не дрожал, доложил я и тут же добавил, глядя в потухший экран. — Пушки хана! — Твоем! — вырвался в сводный и тут же выдал новый приказ. «Дуй в ангар! Собираемся здесь! Готовимся к абордажу!» «Есть!» И снова бег по коридорам, абсолютно пустым, если не считать баррикад, расставленных на скорую руку в ожидании вражеского десанта, до да мусора так и не убранного в попыхах. «Прибыл! Молодец! Занимай оборону!» Встретили меня в пустом ангаре, занятом только трофейными кораблями Гремлинов. Кивнув, на разговоры уже сил не было, я доплелся до ближайшего ряда щитов и укрылся за баррикадой рядом с установленным на ней пулеметом. Что там хоть происходит? Нервно дернувшись, повернулся ко мне пулеметчик. — А то мы тут сидим, как дураки, не видим ничего. Да, там видеть нечего, устало отмахнулся я. Корабли стреляют, истребители вокруг вертятся, а сюда спешат гости. Соскучились, наверное. Быстрее бы уже вздохнул пулеметчик снова прикладываясь к оружию сколько можно ждать и словно в ответ на слова бойца ворота шлюза лопнули выгибаясь внутрь а по палубе ангара высекая искры из стали заскользила десантная капсула упырей подкатываясь аккурат к нашему укрытию огонь рявкнул тиран и одновременно одна из стен капсулы упала открывая нам группу упырей рванувших вперед и тут же рухнувших под ударами шквала пуль. «Не расслабляемся!» Да мы и не собирались, учитывая, что спустя несколько секунд такие же проломы появились сразу в двух местах, и капсулы в них легли не так удобно. Первый магазин я отстрелял за считанные секунды, загоняя появившихся в прицеле упырей в укрытие. Но на этом наши успехи закончились, и бой перешел в фазу перестрелки а пустота перед нами заполнилась вспышками летящей плазмы. «Прикрой!» — толкнув пулеметчика, укрывшегося за щитом, я приготовил две гранаты и, дождавшись, когда сосед снова прижмет атакующих, одну за другой швырнул подарки аккурат за ближайшую капсулу. И тот же дал длинную очередь по противнику, попытавшемуся бросить гостиниц обратно. Бой окончательно превратился в бедлам, когда выжившие атакующие смогли распределиться по ангару. Они были чудовищно быстрыми, и часто мы банально не успевали реагировать на их рывки. «Отходим за шлез!» Неожиданный приказ заставил дернуться, и под прикрытием пулемета мы оттянулись назад, оставляя ангар за противником. И, судя по новым ударам, пробившим обшивку, очень вовремя. Вот только инициатива была уже упущена, и вскоре нас начали оттеснять все дальше и дальше в вглубь корабля. «Да сколько их там!» — буркнул я под нос, снимая магазины с раненого, которого тут же подхватили и понесли в тыл. «Они, блин, не кончаются!» «Семь капсул дошли!» «Мать!» В круговирте перестрелки, мечась между укрытиями, я не сразу заметил, как оказался один в боковом от норки. И только когда не смог высунуться из него, загнанный обратно плотным огнем врага, Прионелл, лихорадочно соображая, что делать. Последняя граната пошла в ход еще сотню метров назад, а о том, чтобы высунуться и стрелять из автомата, речи даже не шло. Настолько плотным был огонь. «Удав, прикинься шлангом, пропусти вперед!» Как всегда, успевающий видеть все, тиран подал идею, и лихорадочно осмотревшись я заметил неплотно подогнанную переборку скрывающую энерговоды в такой же при мне копался техник принцип работы защелок я уже видел а потому на то чтобы вскрыть отсек много времени не ушло разве что втиснуться в ниш удалось с большим трудом распластавшись по поверхности и забыв как дышать сжатой грудью по команде откроешь огонь понял не раньше Отдал новый приказ, взводный. Понял, прошептал я, завыв что без воздуха меня снаружи не слышно. А вот то, что я не слышал врага, серьезно нервировало, усложняя задачу. Долгие, просто бесконечные секунды я ждал, слушая стук собственного пульса в ушах и ощущая, как по спине ползет влага, впитываемая затем подкладкой скафандра. «Удав пошел!» Рявкнул тиран, казалось, через целую вечность, и, рванувшись, вперед я вылетел из ниши, как пробка из бутылки. А едва впереди показались спины врагов, нажал на спуск, выпуская длинной очередью весь магазин. — Бойся! Почти сразу же раздалось в наушниках, и в следующий момент в меня врезалась туша упыря, которой я и прикрылся от взрыва гранаты. — вперед, вперед! — Вперед! — надрывался в наушниках тиран. Я же, барахтаясь на стальном полу, пытался скинуть с себя мертвого врага. — Давай, брат, подъем! Один из наших помог мне сдвинуть труп и протянул руку, помогая встать. — Не отставай! И снова бег в другую сторону, обратно к ангару, чтобы, встретив там новую волну атакующих, медленно пятиться назад, дорого отдавая каждый метр коридоров. — Все, я пустой! В какой-то момент я услышал знакомый голос и, обернувшись, увидел сквозь забрало шлема белое, как мел лицо Ларионова. Не стал допытываться, как он здесь оказался. Потянулся за запасным магазином и, не обнаружив ничего, только выругался сквозь зубы. — На! — неизвестный мне боец протянул товарищу магазин, скривившись при этом. — Больше нет. К тому моменту на ногах нас оставалось лишь пятеро. Да где-то еще, судя по переговорам, в рации шел бой. — Сейчас прорвутся. Прицелившись в дрогнувшую дверь, пробормотал я, но, вопреки ожиданиям, стальная преграда и не думала уступать, а потом в наушниках послышался голос. — Эй, за дверью гостей встречать будете? Мы свои, открывайте. — Все свои дома сидят, — рявкнул машинально, но, переглянувшись с тираном, Таким же озадаченным, как и я, пошел плечами и убрал немного в сторону стол автомата. — И вправду свои! — через некоторое время удивленно подтвердил взводный, связавшись с рубкой. — Парни крокодила прибыли. — Вы нас не ждали, а мы приперлись! Жизнерадостно ухлумился главный из гостей, стоило мне открыть дверь. — Мужики, у вас кофе есть? — Глава 17 На вид старший тех, кто пришел к нам на помощь, не тянул на офицера. Во-первых, из-за возраста, а во-вторых, в нем было что-то такое... Э, раздолбайское, что ли? Впрочем, я и сам выглядел примерно так же, а потому не спешил делать выводы. Вместо этого перевел взгляд на за ним бойцов, вглядываясь лица и... Контакт! рявкнул я, скидывая автомат и одновременно шагая назад. Вот только от столкновения с ладонью противника ствол автомат ушел в сторону, а гость шагнул следом, хватая меня за разгрузку. Куда подставить! орал завет тиран, но я не собирался сдаваться даже в заведомо проигрышной ситуации. Удар по опорной ноге вышел просто на заглядение отчего гость выпустил мое оружие и рухнул на колено, и в этот самый момент меня схватили за руки, оттаскивая назад. «Трусы!» — выдохнул я, с ненавистью глядя на ухмыляющиеся клыкастые рожи. «Впереди!» — но сделать ничего не смог. Даже плюнуть в рожу предателю не было возможности, мешало забрала шлема. «Удав, ты охренел!» Загораживая собой противника, передо мной оказался тиран, и, встряхнув, уставился прямо в глаза. — Угомонись, слышишь? Башню сорвало. Совсем с нарезок слетел. — Он упырей привел, — сказал, словно выплюнул, и замолчал, начиная понимать, что что-то не так. Почему мои товарищи все еще с оружием, а пришельцы толпятся за своим провожатым и не делают попыток атаковать? — А кого он еще должен был привести ряфнул взводный, выдернув автомат у меня из рук. — Вам, мать вашу, сразу сказали, ждем парней крокодила, что непонятно было. — А крокодил-то тут при чем? — буркнул я, растерянно глядя на командира. — Дичь какая-то. — Успокоился? — Обойдя тирана, ко мне подошел к гости с интересом, разглядывая, протянул ладонь. — Начнем по новой. Я Риф, пират. Брось, Игорь, не нагнетай неразбериху! буркнул тиран, с неудовольствием покосившись на гостя, и продолжил, обращаясь уже ко мне. свои это, партизаны. А упыри наши союзники. Не союзники, добавил Хаоса в мою голову один из упырей, подошедший ближе. Он наш командир. Мы идем за ним. Они рядом с вами. — Протянул я и, махнув рукой, уселся на потрепанный щит. А в военкомате мне сказали, что цирк не в этом здании. Ни хрена, вот он и есть. На этой оптимистичной ноте инцидент сочли законченным, и постепенно все оказались распределены по своим задачам и потребностям. Кому-то пришлось отправиться в медпункт, долечиваться и латать свежие травмы. Кто-то отправился дежурить на уцелевших орудиях, а я, видимо, в качестве наказания был назначен сопровождающим отряду гостей, оставшихся на корабле. При этом, как выяснилось, большую часть десанта пиратов мы не видели, а они, пройдя частым гребнем по огробному кораблю, почти сразу вернулись к своему флоту, который сейчас сопровождал наш потрепанный носитель на базу пиратов, где тот и останется в итоге. — А не жирно вам будет, — показившись наявно довольного жизнью Рифа, — проворчал я. — Мы, значит, корабль добыли, а он вам на халяву достанется. — Не на халяву, а для будущих свершений, — отмахнулся тот. — Ты в курсе, что зависть — гадкое и деструктивное чувство? — Генка научил. Услышав знакомые слова, предположил я. — Ну а кто? — хмыкнул гость. — Знаешь что вы про идоху? Да его, похоже, все знают. Расместить гостей решили в одном из технических помещений, достаточно просторном для десятка разумных. Разве что побегать пришлось, добывая минимальную мебель и еду. Но если с первой были проблемы, то уже со второй задачей я справился легко, просто сходив на склад, оставшийся нетронутым после бывших хозяев. «Кушать подано!» — буркнул я, высыпая на стол коробки с инопланетными пайками. Для себя и Рифа пришлось искать земные из привычных мне блюд. «Вот, Хар, ни в чем себе не отказывай!» — хохотнул Риф, кивая одному из упырей. «Он нас не любит», — прорычал в ответ тот, с интересом глядя на меня. «Но не боится. Хорошо. Я пойду поищу комбайн для пайков». — Куда? — рявкнул я вдогонку, выскользнувшему в дверь упырю, но, поскольку большая часть гостей осталась в комнате, только махнул рукой и, взяв свою порцию, сел у стены, наконец-то вытянув ноги. Риф, вопреки моим ожиданиям, проигнорировал единственный стул и, повторив мой маневр, уселся рядом, с явным удовольствием приступая к обеду или ужину. — А вкусно! — попробовав обычную гречку с тушенкой, заявил гость. — Надо будет заскочить домой, затариться нормальной едой. А то я на инопланетном питании скоро ноги протяну. — И тебя не посадят? — покосился я на гостя. — С чего бы это? — удивился он, а потом усмехнулся, вспомнив, видимо, что об их банде говорят в официальных источниках. — Не посадят. Главное, не отсвечивать, чтоб эльфы не пронюхали. Не любят они меня. — Тебя многие не любят, — хмыкнул я, проживав. Саботажник, который угробил возможность войти в Содружество Миров Галактики, на равных с другими народами. Пират, убийца и грабитель дезертир. Это ты в интернете прочитал. Ну, а где же еще? Поморщился я. Не, понятно, что нужно делить на десять все, что там пишут, но... Не, в целом все правильно написали, пожал плечами Рив, Если не брать в расчет мелкие нюансы. Например... Ну, к примеру, то, что нас никто в содружество и брать не думал. Или что я во всем этом — просто фигура, на которую свалили все шишки. Ты ж не думаешь, что простой шахтер может решать судьбу планеты. — Это называется козел отпущения, — усмехнулся я. «Сам -то — Сам-то козел! — огрызнулся пират, откладывая в сторону пустой контейнер. — Так, а кофе в этом бедламе раздобыть можно? — Можно, — вздохнул я, с неохотой поднимаясь на ноги. Сейчас принесу. Пока я ходил в свою каюту, а потом наводил растворимую бурду в термосе, вернулся в упырь с невероятной штукой размером со старинный телевизор и, пошаманив над аппаратом, принялся превращать брикеты инопланетного пайка в какие-то блюда, от чего пришельцы заметно воодушевились и повеселели. Мы же с Рифом продолжили разговор за стаканами с кофе. — Не фонтан, конечно, но сойдет. Втянув носом запах растворимого напитка, заключил гость. — Не облейся, — буркнул я, усаживаясь на свое место. — Так что с кораблем, может, расскажешь? — Какого хрена его вам отдают? Могли бы сами захватить, если нужен. — А мозгами подумать? — отхлебнув кофе, ухмыльнул Сариф. — Хотя зачем ты же в армии? — Слышь ты! — Ладно, ладно. Поднял руку ладонью ко мне гость. — Что с твоим чувством юмора, парень? Дома осталось. Поморщился я и, потеряв лицо ладонями, продолжил. Проехали. Так вот, возвращаясь к кораблю, было бы глупо, если бы после вероломного нападения упырей на систему, контролируемую эльфами чуть больше, чем целиком, орудие преступления вдруг окажется во флоте земли, да? Ну, протянул я и согласно кивнул а потом мотнул головой в сторону упырей. А эти? Они ж все видели и теперь в курсе. За них не волнуйся, — отмахнул Сариф. Ты вообще ориентируешься в галактической политике хоть немного? Блин, как-то дебильно прозвучало. Ладно, спрошу по-другому. Что ты знаешь об упырях? Чуть меньше, чем многие, — пожав плечами, признался я. Долгое время жил в стороне от новостей по, по определенным причинам. Все идеи, что ли? — хмыкнул Риф. — В одиночке. — Да ну не. Слепой был в пансионате для старых инвалидов. — А, тоже моложение прошел, — сообразил гость. — Тогда понятно. Повезло тебе, сейчас с этим сложно. — Да ладно, у меня все прошло легко и быстро. Даже жаль, что раньше не сообразил сам. — Генке спасибо, надоумил. — Крокодилу, — ухмыльнулся Риф. — И тут он везде успевает. — Так что там с галактической политикой и упрямией? «Да сложно все!» — мгновенно посерьезнев признался гость. «После того, как мы заварили всю эту кашу, напоминает минуты затишье перед штормом. А кое-где уже вовсю штормит». «Ты про наше нападение на содружество?» «Ой, да брось ты!» — отмахнулся тот. «Это так мелкие инциденты. Причем вы сейчас белые и пушистые. А вот остальные народы...» «Ладно, давай по порядку начну». Ты в курсе, что у упырей уже скоро год, как полыхает самая натуральная гражданская война? Слышал что-то краем уха, но... Ну, так поверь тем, с кого все это началось. Подмигнул риф и, мотнув головой в сторону упырей, пояснил. Мы с парнями тогда выяснили, что эльфы устроили геноцид самым уважаемым упырям лет сколько-то назад. Национальным героям и все такое. Ну и смогли донести это все до широкой общественности. — Эльфийской? — спросил я. — Упыриной. Поправил меня риф. Понимаешь, у них, как выяснилось, тоже разные люди живут. Ну, ну не люди, а разумные вот. И не все довольны нынешней ситуацией. Кто-то радостно ложится под хозяев, кто-то подхватил знамя борьбы и рванул в бой. А кто-то ловит рыбку в мутной воде, навивая карманы. Ничего не напоминает?» — Напоминает, — кивнул я, покосившись на притихших клыкастых. — А мы тут при чем? — А при том, что для нас все это произошло как нельзя вовремя. Представь себе тысячи и тысячи кораблей с миллионами бойцов внутри, ищущих повод, чтобы зачистить нашу маленькую планетку. — А зачем им? — Но зачищать может и незачем. А вот опустить до каменного века и устроить на земле ферму Рапсилы запросто. — а так они заняты друг другом, и только часть из них опасна для нас. И опять же, с подачи ушастых уродов. Пока вроде-то мы на них нападаем. Чисто из вредности произнес я. Ты просто не в курсе последних новостей, вздохнул Риф. Про станции, где люди на эльфов трудятся, знаешь. Да, но набор туда вроде как прекратили. Прекратили. Но остались те, кто еще не отработал контракт. И им сейчас сильно хреново. Пока долг не выплатят, домой их никто не отпустит. И долг можно раз за разом увеличивать, понятливо кивнул я. И это тоже но. Ушастые решили вопрос кардинально. Месяц назад пираты из Уперей начали захватывать шахтеров-землян. Ну а добрые эльфы выкупают пленных за хорошие деньги, вешая долг на самих пострадавших. Скоты, поджал губы я. — Угу, — кивнул я. — я они на этом не остановятся, — прорычал вдруг упырь, названный Харом. — Охота началась. Пираты почувствовали вкус легкой добычи. И самое главное — заступиться за вас некому. Вот только мы никогда не довольствовались малым. Легкая добыча хороша для молодняка, а вот старшим этого будет недостаточно. — Это да. — кивнул Риф. — Довольно скоро найдется тот, кто поведет свою семью на наши объекты и заходит пленных уже там. Или вовсе землю посетит, и ушастые радостно купят себе новых рабов. — Так и будет, — прорычал Хар. Жопа, — констатировал я. — Теперь понятно, к чему наши готовятся. Но насчет планеты это ты уже преувеличил, да? — Тысячи кораблей, миллионы бойцов, — напомнил Риф. В пираты ушли многие из тех, кто хочет воевать с эльфами, пояснил Хар. И те, кто помнит старые традиции. Когда мы добывали корабль, начал я, но был прерван Рифом. Я в курсе этой истории. Мы вам искинули всю информацию по мелкой группе отщепенцев, которую вы обчистили. Но это не семья, так мелочь. Семья? Клан, если тебе вот так удобнее, пояснил Риф. У упырей клановая система. А еще у них взрослым считается тот, кто доказал доблесть в бою. А чтобы жениться, надо добыть себе корабль. А теперь представь, что этих отморозков целая планета. Да уж. А эльфы? А что эльфы? А обычный вымирающий народ, который подвело собственное высокомерие. Киборгов видел? Ну да. Я машинально почесал ребра, пострадавшие в бою с железками. Встречал. — Ну вот, этих роботов как раз создали ушастые в качестве слуг. Причем изначально у них и так все роботизировано было. Ты бы видел, что творится в их домах. Там разве что задницы утиральных автоматов нет. И то я не уверен. А так все автоматизировано. Но они пошли дальше, создали подобных себе, чтобы еще и красиво смотрелись. Солдат, слуг и даже баб для утях а те вдруг взбунтовались и посчитали себя лучше ушастых из мяса и устроили самый настоящий галактический фашизм. Прикинь, принялись бороться за чистоту расы, вырезая настоящих эльфов как неполноценных. Звучит бредово. — Ну, как есть! — пожал плечами риф. В итоге оставшиеся эльфы сбежали и, лишившиеся роботов, решили завести себе слуг из младших народов. — Мы не слуги. — Слух и наемников, — поправился Риф. — И как ты понимаешь, одним из таких народов стали земляне. — Да уж. Но благодаря этому мы получили развивающий пинок под зад. — Главное, чтобы он нас в пропасть не сбросил. — Альфы не понимают, во что ввязались. — подвел итог лекции Хар, злобно оскалившись. — Эти предатели сгорят в грядущей войне. Хмыкнув на пафосные слова упыря, я поднялся на ноги и отправился за новой порцией кофе, заметив, как выразительно риф посматривает на пустой стакан. Да и мне самому капелька бодрости не помешает. Сил после напряженных суток не было совершенно. А через час меня, наконец, сменили и отправили отдыхать, и я вырубился, упав на кровать, едва успев снять скафандр. Забегая вперед, скажу, что историю космического пирата и галактического преступника Рифа за время операции я узнал от него самого, благо следующие два дня заняться было нечем. Но кроме небольшой экскурсии по планетоиду, облюбованному пиратами для погрузочных работ, когда перегружали трофейных шахтеров на корабли нашего флота. С упырями я тоже немного пообщался, но уже без охоты, поскольку относился к чужим настороженно, Помня, на что способны эти головорезы, постоянно норовящие использовать свои способности по нагнетанию страха, что работало как усилитель, пусть и далеко не всегда. Но неприятно, да. Но дебашир успокоился, поинтересовался тиран, построив остатки взвода на корабле, который вскоре должен был отойти к пиратам. «Так точно», — бодро ответил я. «Вот, бойцы, берите пример». — ухмыльнулся взводный, выведя меня перед строем. — Вот таким должен быть настоящий десантник. Зубами грызть был готов упырей. Жаль, что не тех. Хотя тут я не совсем прав. Тех тоже немало покрошил. В общем, за то, что отличился в бою, объявляю благодарность перед строем. Представление на тебя и всех остальных я уже написал. Вставь в строй. — А на начудил-то? — толкнул в бок Ларионова Сергей всю дорогу, остававшейся в должности канонира и оттого пропустивший самое интересное. — Рифа чуть не грохнул, прикинь! — ухмыльнувшись, поведал тот и, глядя на округляющиеся глаза друга, кивнул. — Ага, мы его всем взводом держали, а он с пеной так кидался и орал предатель. — Разговорчики в строю! — рявкнул тиран, скрывая усмешку. — Значит так, сейчас собираетесь, и через полчаса все должны быть на корабле. Отбываем в расположение. Удав, можешь сходить и попрощаться со своими новыми друзьями. Таких друзей заносно в музей!» Под смешки бойцов пробормотал я, но совету внял, отправившись прощаться с самым знаменитым пиратом современности. Самым, потому что единственным. «Ну что, мы отбываем», — пожав руку новому знакомому, проговорил я. «Так что, бывай, не держи зла, если что». «Да ладно, это было даже забавно». Подмигнул мне, как всегда, ехидный пират. Моих бойцов в конце отпорадовал, они такое любят. Склоки между своими — ярость, — поправил меня Риф. Они чувствуют эмоции, не только страх. И твои им на вкус понравились, так что на этот счет не переживай. Да я и не переживаю. На, держи на память. Пират вдруг снял со спины и протянул мне массивный штурмовой бластер у пырей. А с ним и сумку с батареями. Видел, какими глазами ты на наши игрушки смотрел, так что... А вот за это спасибо. Тут же убрал я оружие, пока Риф не передумал, и снова пожал ему руку благодаря за подарок. Будет возможность, отдарюсь обязательно. Да ладно, не парься. До встречи, в общем. И это, когда тебя из армии турнут, прилетай. Нам отморозки нужны. Ну, спасибо на добром слове! Хмыкнул я и, махнув рукой, побежал к шлюзу, где уже толпились наши. Глава 18 В этот раз после прибытия на базу нам дали отдохнуть почти неделю. При этом, по слухам, у остальной части флота как раз наступили жаркие деньки. И припашут ли нас к участию в боях, вопрос не стоял, вопрос был лишь в том, когда именно. Как и предсказывал Риф, нападения пиратов участились, и если раньше жертвами были те, кто работал на эльфов, то сейчас стычки происходили даже в системе первой земной колонии. К счастью, завод был вооружен до зубов и пока держался, но... «Боевая тревога!» — крик взводного опередил сирену ровно на две секунды, и, вскочив с кровати, я принялся натягивать скафандр, лихорадочно соображая, что случилось. «Блин, удав, ты с прохода не мог уйти!» Сергей, нервно примериваясь, куда спрыгнул, сидел на верхней полке и слился, не успевая вклиниться в общую суету. — Патроны мне получишь тогда! — получу, — кивнул я и, наконец, справившись с застежками, подхватил автомат и рванул по коридору в оружейку. — Что у нас? — поравнявшись с тираном, ожидавшим бойцов рядом со складами, спросил я. — Пираты опять? — Да если бы! — скривился тот. — Рой! Будем штурмовать, так что бери дробовик и побольше гранат. — — Вообще, парни, вооружайтесь запасом. Я прям чую грандиозную подставу. — А подробнее? — Потом, потом! — отмахнулся тиран, подталкивая меня к двери. — Время! Давайте собирайтесь в темпе! Командование орет, требует немедленно стартовать! — Понял, понял. Набег взвода на склад напоминал стихийное бедствие, когда скорость и опустошения позавидовала бы даже саранча. — Где еще гранаты? — Боец из сборной солянки, приданных до усиления солдат, не заморачиваясь, особо грузил в активированную ледянку все, до чего дотянулись руки. «Морковки для гранатометов остались!» — перекрикивая первого, орал второй, уже увешенный снаряжением с ног до головы. «Какой тебе гранатомет? У вас абордаж намечается!» Встал грудью на защиту остатков склада кладовщик, но был аккуратно оттеснен в сторону толпой. «Где еще дробовики?» «Батареи для пластеров давай!» «Да подвиньтесь вы уже, мать!» С трудом прорвавшись сквозь хаос, я схватил с полки автоматический дробовик и, закинув его за спину, подхватил сразу два ящика с патронами, а потом, пыхтя от усилий, принялся пробиваться к выходу, стараясь никого не покалечьте угловатой поклажей. «Что У -у -у. там?» — придержал меня за рукав подоспевший Сергей. «Что брать?» «Дихлофос» — фыркнул я, выдергивая руку. Фей пойдем гонять!» «Ух, блин!» — расстроился тот и, примерившись с разгона, нырнул в толпу. Постепенно ангар, в котором застыл наш корабль, заполнялся людьми и ящиками, и я, подумав немного, отложил свое снаряжение в угол и сбегал еще раз на склад, запасаясь на всякий случай. Не на себе нести, а лишним точно не будет. И вот, наконец, спустя каких-то двадцать минут, просто рекордное время, как по мне, Взвод с приданным усилением погрузился в носитель, заняв место в трюме среди массивных шаттлов. — Все на месте! По порядку рассчитались! — Перекликивая гомон возбужденных голосов, рявкнул тиран и, дождавшись окончания расчета, кивнул — «Отлично! Стартуем!» Транспорт дрогнул и неторопливо покинул посадочную площадку, после чего взводный, уже привычно развернув голограмму с изображением огромного корабля, при этом, для сравнения рядом с махиной, нарисовал наш шатл, который висел как блоха в прыжке над собакой. «Ого!» — покачал головой Ларионов, протиснувшийся к нам. «Идите колотить!» «Разговорчики!» — рыкнул тиран и, кивнув, продолжил. «Да, это именно оно. Короче, рассказываю то, что вам нужно знать. Недавно группа наших ученых с сопровождением снова облажалась и чего-то там натворила». Раскрыв свое местоположение, уж не знаю, как там и что, но в итоге их сцапали фии. Так их же уже, наверное, уже того!» Поморщился Рыжий, покрутив ладонью в воздухе, развел свою мысль. «Ну, а оплодотворили!» «Заразили, бестолочь!» — хмыкнул Тиран. «Может и так, но не обязательно. В книге, широко известной в узких кругах Ольги Суриной...» Описан случай, когда Рой сначала собирал пленников в одном месте для последующей отправки их на свою базу или куда там еще. При этом пленные не были заражены сразу. — Ты такое читал? — удивился Рыжий. — Однако! — И тебе уже давно советую, хмуро, — взглянул на друга взводный. — Если жить хочешь. — Ну ладно я, главное, что командование тоже в курсе таких вещей. — А потому нам приказано догнать и освободить ученых. Ну или в крайнем случае уничтожить. — Сколько их там? — удивился один из бойцов. — Десяток? Серьезно? С чего бы это наши бросили все и кинулись спасать именно их? — Хороший вопрос, — кивнул тиран. — Да, помимо этого, есть еще одна задача. Независимо от успеха операции, нам необходимо найти и доставить некую Воронцову, живую или мертвую. Фото я скину, каждому на браслет. — Что, чья-то руоцвинется? — Да нет, тут все серьезнее. Именно она успела связаться с нашими, а перед этим записала на флешку результаты исследований. И ее, как я понял, то ли спрятала на теле, то ли проглотила. Ну, как-то так. — В целом, понятно, — внес свои пять копеек в обсуждение я. Только не совсем ясно, как мы эту махину штурмовать будем на наших скорлупках. — Внешнюю часть операции взяли на себя наши партизаны, — пояснил Тиран. Истребители расчистят путь и подавят орудие. Ну, а на штурм мы пойдем сами. Их упыри сейчас снова режутся с собратьями. Ариф, как говорят, эльфов где-то нашел, и стал воевать с ними. Не вовремя, это точно. Но хоть так. Без партизан мы бы даже не смогли отследить эту летающую бандуру. А так шансы есть. Опять же, рой Никиборги киборги, попроще будет. — Да как сказать? — Ладно, слушаем дальше. Подобный корабль наши уже захватывали, и сейчас используют его как полигон в колонии. — Точно. А я-то думаю, что мне эта махина напоминает, — прошептал Сергей, толкнув меня в бок. — Помнишь, мы медицину на планете отрабатывали. Стоп пудов такой же корабль. — Вот здесь. Палец взводного указал на нижнюю часть корабля. — У феи что-то типа тюрьмы. Так что, когда идем, со взрывчаткой поаккуратней. И еще. Если я правильно понял, то пленные там содержатся без скафандров. Так что... Тут научники предоставили силовые щиты, уверяют, что те создают герметичную пленку для газов. Но надо проверять. — А пули такая преграда держит? — воодушевился Рыжий. — А то, может... — Не может! — отрезал Тиран. — Не все коту масленица. — Еще раз перебьешь меня? — Получишь порогам, понял? — Есть, так точно, ура! Гаркнул рыжий и тут же свалил в задние ряды, поймав злобный взгляд взводного. — Так вот. Повысив голос, тиран погрозил кулаком другу и продолжил. — Атаковать будем тремя группами. Одну поведу я, вторую — рыжий, третью — удав. Задача первых двух групп — оттянуть на себя как можно больше фей и, удерживая плацдарм, заминировать все к хренам. Тут понятно? — — А мы, как я понял, вглубь полезем, — буркнул Сергей, переглянувшись со мной. — Видимо, третья группа эвакуационная, — подтвердил наше предположение тиран. — Ваша задача — тихо добраться до заложников, вывести их и свалить под шумок. — Почему мы? — уже после инструктажа спросил я у взводного. — Нет, я не отказываюсь, но, блин, потому что ваша дурная четверка уже бегала по такому кораблю. Так что дам вам двух медиков, сапера и вперед. В бой, повторю, по возможности не вступать. Корабль чужой не беречь. Ломитесь вперед, хватаете эту Воронцову, ну и кого еще найдете. И дюру оттуда, понял? За собой минируете все, что только можно. Мин не жалите. — они есть, — повеселел я. — Где? — Найдутся, — хмыкнул тиран. — Вон у стены несколько ящиков. Берите все, что унесете. Немедля особо я собрал ребят и отправился с ними грабить ящики, таская в шаттл небольшие прямоугольные мины и запалы с датчиками движения. Оставалось только прикрутить взрыватели и установить. Но с этим будем разбираться на месте, и даже если без сапера, то справимся. Опыт есть. — А не рванет это хозяйство? — Когда десантироваться отстанем? — с опаской спросил Ларионов, укладывая взрывчатку в рюкзак. «Там же трясти будет!» «Да ладно тебе!» Тут же прозубоскалил Серега. «Ну, рванет, полетаешь, ты же любишь летать!» «Уймись!» Одернул я друга и успокоил побледневшего Андрея. «Не рванет, главное запалы отдельно сложить!» «А!» Дернулся Ларионов и принялся выкладывать мины на палубу, чтобы достать со дна коробку с запалами. «Ага, понял. На самом деле я всегда ненавидел сборы». Особенно долгие и суетливые, но именно сейчас они помогли сгладить нервные минуты, когда непонятно, чего ждать и чем все закончится. Суета поглотила нервное напряжение перед боем и схлынула, оставив после себя легкую усталость и удовлетворение сделанным. А там и корабль прибыл на точку встречи с союзниками и рванул в прыжок по вычисленным координатам. Один скачок, второй, третий... С недолгим на этот раз ожиданием заряда прыжковых двигателей. И вот мы уже рассаживаемся по шаттлам в готовности. — Удав, хорошо понял задачу. В салон кораблика впрыгнул неутомимый тиран. — Повтори, что надо сделать. Тихо пройти, забрать пленных и уходить, неся хаос и разрушение. Бодро доложил я. Так точно все сделаем, особенно последнее. — Клоуны, ли? Буркнул тиран. Ладно, удачи там, и не облажайтесь. Девку забрать в первую очередь. Она старшая у ученых, на всякий случай спросил я. Нет. Пигалица, молодая лаборантка, мотнул головой взводной, но шустрая и сообразительная. Факт. Встречал как-то у нас на станции, отторва каких мало. Но это к делу не относится. Приоритет информация, которую она сохранила. Принял... Наконец, люк захлопнулся, и еще через минуту мир снова мигнул в очередном прыжке, и по радио заревела сирена, предупреждая о старте шатла. Операция началась. Сразу же после старта мы снова зависли в тревожном ожидании, и я, пользуясь служебным положением, тот же переместился к пилоту, дабы быть в курсе и... Да просто чтоб не нервничать, вслепую чего уж там. — Ты глянь, что творят черти! — с восторгом в голосе поделился впечатлениями пилот, тыкая в монитор с разноцветных точек и цифр. — Прям заглядение. Мне бы такому научиться. — Угу, без особого энтузиазма, — подтвердил я, и, развернув схему вражеского корабля, полученную от взводного, спросил. — Сможешь доставить нас сюда? Так там же ни ангаров, ни помещений для посадки, удивился пилот, разглядывая хаос узких коридоров на схеме, в которой уткнулся мой палец. А это проблема. Да, в принципе. Пилот задумался на долгую минуту и мотнул головой. Нет, в теории выполнимо, но разруха там будет знатная. А при старте вообще все в округе разнесем и пожжем. До наших не достанет. А где они будут? Спросил он и, выслушав пояснение, решительно заявил. «Однозначно нет. Переборки погасят удар. Главное, чтоб мы сами там не застряли, но, думаю, проскочим». Ну вот и хорошо обрадовался я и, наконец, обратил внимание на экраны. «А что там происходит? Кто кого?» «Да чего тут непонятного?» — удивился пилот, но картинку увеличил, чтоб мне стали видны силуэты маневрирующих истребителей. «А посмотреть там вправду было на что?» головокружительные пируэты, стремительные росчерки снарядов и неспешные, но неотвратимые залпы ракет. Бр. Передернулся я, представив себя на месте пилота в этой свалке и засобирался назад в недра шаттла. Надеюсь на тебя. Пойду парням задачу ставить. Ага, давай. Рассеянно ответил пилот, снова целиком погружаясь в зрелище, благо пока наша очередь не подошла, и мы дрейфовали в космосе, ожидая команды. Несмотря на мое отношение к упырям, свое дело они знали, как никто, справившись с вороной корабля довольно быстро. И теперь кружили вокруг добычи, словно волки, в ожидании, пока прыгнет вожак. Удав! Готовность 10 минут, время пошло! Скомандовал по связи тиран, заставив меня встрепенуться и продублировать приказ. Разбираем рюкзаки, Скиф, Мордва! На вас силовой щит и тыловое охранение! Смотрите, чтоб ни одна падла до шатла не добралась. — А мы что, в пятером в атаку пойдем? — у Ларионов. Серьезно? — Атаки не будет. Я в который раз вывел перед собой схему и коротко пересказал свой план, убивая время до старта. Как видите, все просто, как два пальца об асфальт. Ну, если мы с типом корабля не напутали. — А если напутали? — Тогда, Тогда, как говорил наш общий знакомый, нам не повезло. «Оптимистично!» — фыркнул Сергей и, навесив на себя рюкзак, нервно спросил. «Ну что там, долго и ждать еще?» И, словно отвечая на вопрос, шаттл дернулся, набирая ускорение. «Ну, с богом!» — выдохнул я и тут же добавил, сбивая пафос. «И не тупим. Одна нога там, другая здесь. А можно без вот этого вот?» Под смешки парней попросил сапер, прижимая к себе сумку с запалами. «Я бы лучше целым остался». Хм. Несмотря на то, что путь нам расчистили ракеты, приземление вышло жестким. Настолько, что если бы не ремни, нас пришлось бы отскребать от стенок шаттла. А так обошлось без серьезных травм. Разве что сапер прикусил язык, пытаясь что-то сказать в момент удара. «Ходу, ходу, ходу!» — рявкнул я. Едва открылся люк и, подавая пример, первым рванул из шатла, подхватив рюкзак. «Скифмар, два щиты, остальные за мной!» Прорываться вниз решили чуть в стороне от нашего транспорта. И, не откладывая сразу же, вынесли часть переборки направленным взрывом. А по обе стороны коридора уже вовсю сверкали вспышки выстрелов. «Контакт!» — гаркнул кто-то из прикрытия. «Все чисто!» мы же не отвлекаясь просочились в новый коридор и снова немного отбежав заложили новую порцию взрывчатки змей питон держите коридор остальные за мной не дожидаясь взрыва скомандовал я и едва палуба вспучилась разорванным металлом прыгнул вниз в темноту большого зала отчаянно надеясь что не ошибся с расчетами феи отчаянный вопль ларионова совпал с частым морганием вспышек Тогда в лучах фонарей появились фигурки мелких инопланетян. И тут же нам стало не до разговоров. Отрывистые команды, когда надо перезарядиться, и редкие матерные возгласы. Короткий бой промелькнул, словно калейдоскоп рваных картинок, и вскоре темное вытянутое помещение опустело. А еще через несколько секунд, в свете раскиданных повсюду химических светляков, перед нами предстало неприятное зрелище. Пленные люди жались в клетках, раздетые до комбезов и деморализованные до предела, глядя на нас слезящимися от яркого света глазами. — Парни, держите выходы! — тут же скомандовал я и, махнув саперу, на клетке поторопил. — Вскрывай решетки! — Вы за нами! — метнулся к двери один из пленников, седой мужичок с разбитыми очками на носу. — Я знал, и верил. — Уйди, придурок! Рявкнул сапер, сноровисто лепивший термическую смесь на решетке. — Сгоришь нахрен! — Кто из вас Воронцова? Пробежавшись вдоль клеток и не найдя никого похожего, спросил я у отскочившего обратно в угол мужчины. — Так ее увели уже, — растерянно пробормотал он, суетливо поправляя очки. — И нас бы увели, если бы не вы. Как раз за нами и пришли, когда вы тут. И вот... — Да блин! — с тоской оглянувшись на выход из корабельной тюрьмы, где Серега уже вовсю поливал все перед собой, из дробовика свинцом, выдохнул я и решительно шагнул к старику, выламывая до конца пережженную решетку. В какую сторону ее увели? Туда. С готовностью указывал направление он и, потянув меня за рукав, сказал, «Ей уже не поможешь, надо уходить». «У меня приказ вытащить отсюда Воронцову». — процедил я сквозь зубы, лихорадочно обдумывая сложившуюся ситуацию. — Так что вы сейчас самостоятельно поднимаетесь наверх, там вас встретят и отправят дальше. — Сами! — уже взвизгнул один из спасенных, полноватый мужик в возрасте. — Вы в своем уме! Корабль полон фей, да и мы метра не пройдем! — Жить захотите, пройдете! — буркнул я, направляясь в нужную сторону и на ходу отдавая команду бойцам. «Тор, что хочешь, делай, но перекрой один из проходов!» «Сделаю!» — кивнул тот и, скинув со спины рюкзак, принялся копаться в нем, пока мы постреливали в сторону мелькнувших в проходе фей. «Вы не можете!» — продолжал визжать толстяк, вжимаясь в стену камеры. «Нас надо спасать первыми! Я доктор наук, и это моя группа, а там простые солдаты и девка-лаборантка. Мы ценнее и...» «Заткнись!» — не выдержал вдруг Ларионов и, сунув ствол дробяка в морду паникеру, показательно дернул затвор, выбрасывая из него пустую гильзу. «Светило науки, блин!» «Брось!» Дождавшись вспышки взрыва, я рванул напарника за собой и побежал к нужной двери, искренне надеясь на то, что ребята из взвода успели оттянуть на себя большую часть инопланетян. «Потому что иначе...» «Контакт!» — первым заорал сапер, едва справившись с дверью и снова поток свинца ударил вперед а разреженный воздух трюма начал затягивать сизым дымом и мы пошли вперед глава девятнадцатая вы когда-нибудь видели летящую фею наверное в голове рисуется картинка сплошной мелоты с крылышками Ну, во всяком случае...